человека, привыкшего читать лекции студентам. Сначала появился первый племянник. Видит Бог, я ему поверил. Но когда появился второй, пришлось пересмотреть свою точку зрения. Не буду углубляться в дебри точных наук, но они подобных совпадений не допускают. Два племянника эксцентричных английских аристократов с промежутком в пару дней — нонсенс. Нонсенс. Потом появился мрачный детина, представившийся репортером, но на репортера он походил не более, нежели я на танцовщицу Канкана из Фалибержера. Впрочем, он очень быстро перестал изображать репортера и заявил, что он торговый посредник, коего послали приобрести аппарат Штепаника для последующей коммерческой эксплуатации некие купцы из Гамбурга, откуда он и сам родом. Однако и в это по некоторым причинам плохо верилось, еще и потому, что немецкий для него явно не родной язык. Следом нагрянула очаровательная особа, эмансипированная и весьма забавная. Она опять-таки представилась репортером только на сей с американским, однако очень быстро начала выяснять, нельзя ли приобрести аппарат Штепаника. Снова некие купцы из-за океана, загадочный синдикат. Между прочим, я верю, что она и в самом деле американка. Мне доводилось бывать в североамериканских Соединенных Штатах, И я в насмотрелся на подобных бойких девиц. — Ну, а шестым явились вы, самая интересная персона из всех. — Почему же? — с натянутой улыбкой спросил молодой человек. — Потому что прежние племяннички не производили впечатлений военных, классические штафирки, а вас, поверьте бывшему императорскому гвардейцу, «Просматривается военная выправка, и в лошадях вы разбираетесь неплохо. Я, пожалуй, склонен верить, что вы и в самом деле имеете какое-то отношение к гвардейской кавалерии. Офицер, офицер, всегда вы, смотрит. Я так понимаю, вы все какие-то тайные агенты, верно?» Молодой человек пожал плечами с самой простецкой улыбкой. «Ну, конечно, вам не положено признаваться», — хмыкнул профессор. «Что же вы за тайный агент, если будете признаваться всем и каждому?» «Видите ли, драгоценный мой гость, у меня есть маленькая страстишка». Он, не оборачиваясь, указал большим пальцем руки на книжную полку. «Грешен, грешен. В свободное время, ради успокоения взбодораженных мозгов, люблю почитать авантюрные романы, все эти истории о сыщиках Шерлок Холмс, Лекок, Рультабиль и прочие. Вы не увлекаетесь? Жаль, отличный отдых для ума. Вам интересно послушать, какие выводы я сделал касаемо вереницы гостей» одержимых желанием добраться до Штепаника. «Ну, если только любопытство ради». «Да бросьте!» — добродушно прорычал профессор. «Какое там любопытство! Вы не шуточно напряглись!» «Ну, извольте!» «Каюсь, я все придумал насчет полумиллиона золотом, который просит Штепаник за свое изобретение». Помыкавшись как следует и поняв все уныние своего положения, Он готов удовлетвориться и суммой в 10 десятера меньше. Это было нечто вроде лабораторного опыта, понимаете? Мне любопытно было, как все вы станете на такую сумму реагировать. И знаете, что обнаружилось? Один только мрачный верзила, прикидывавшийся то репортером, то торговым агентом, был всерьез ошарашен и не смог этого скрыть. Остальные, в том числе и вы, и американская девицы бровью не повели». Следовательно, сумма вас не пугала, и отсюда проистекает, что денежки в вашем распоряжении чужие, за всеми вами, в таком случае, либо государство, либо богатые коммерческие предприятия. Я прав? А, простите, я увлекся, но, конечно, вам не положено откровенничать о таких вещах. А жаль ли, при всем своем богатом и разнообразном жизненном опыте я впервые вижу тайных агентов, да еще в таком количестве. Интересно было бы побеседовать о тонкостях и подробностях вашего увлекательного ремесла. Откуда же вы? Уж, безусловно, не из Германии. В вашем безукоризненном немецком нет ничего от германской немецкой речи. Вы определенно изучали язык по учебникам, он для вас не родной. А, впрочем, могу поклясться, что вы какое-то время прожили в Лёвенбурге. Мне приходилось там бывать. Ваш немецкий книжный, безукоризненный... Но в нем иногда проскакивают типично левенбургские словечки обороты, которые не почерпнес из учебников, их можно подхватить только непосредственно в Левенбурге. Я прав? Вам бы сыщиком быть, профессор. Но моя нынешняя эстезия меня полностью устраивает, серьезно ответил профессор, а все остальное не более чем то, что англичане именуют хобби.